Глава 281. Приглашение короля драконов. Как только огромный мост был отстроен, многочисленные чиновники Министерства работ взлетели ввысь. Осматривая окрестности дамбы, Саньмо увидел огромное количество людей, вонзающих в жерди внутрь строения, по одной каждые 300 метров. Возле каждой жерди вставал человек, как вдруг кто-то воздвиг огромный колокол в самом центре реки, раздался оглушающий звон, и в этот миг люди приложили уши к железным жерням. «Что они делают?» – спросил избитый с толку Цыньму. Лен Йойсю подошла к нему и ответила. «Возможно, ты не знал, но река Мутная часто выходила из берегов, затопляя окрестности, поэтому имперский наставник приказал помощнику министра работ разобраться с проблемой. Тот потратил огромное количество ресурсов, поэтому отца начали возникать вопросы, например, чем тот занимается, на что идут деньги страны. Как оказалось, с обеих стороной реки Мутной были построены медные стены, толщиной в 5 сантиметров и высотой в полметра. Они сравнялись с уровнем дамбы, простираясь на десять тысяч километров вдоль реки. Стенки были покрыты специальными рунами, поэтому, чтобы проверить их на предмет трещин и повреждений, достаточно просто стукнуть в колокол. Посмотрев на усердно работающего мастера чертога небесных изделий, Санему похвалил. «Великолепная идея!» Сэн тоже подошла к нему и добавила. Император почти казнил его за растрату слишком огромного количества денег. Лин Юйсю бросила на неё взгляд и проговорила. Помощник министра потратил слишком много. В последние годы он мастерил летающие корабли, роскошные лодки, плавающие по морю, судно для путешествий по земле, летающие кареты, плавильни для рудных гор, оружейные мастерские заводы по всей стране. Даже некоторые города были перестроены, обретая канализацию, каменные дороги, защитные строения и прочее. Я тогда ещё не родилась, Но, по словам второго брата, количество потраченных денег заставило принцев, консортов и даже мою бабушку туго завязать пояса, чуть не зеленее от голода. Имперская сокровищница исчерпала становение ока, а зарплаты чиновников задержались на несколько месяцев. Суэнсен улыбнулась. «А что произошло потом?» Принцесса вздохнула. Спустя некоторое время плавильни обрели великую популярность, и торговцы начали приобретать всевозможные летающие корабли и украшенные лодки. Заводы непрерывно изготовляли товар, и менее чем за два года имперская сокровищница снова наполнилась до краёв, из-за из этого пришлось построить ещё несколько сокровищниц, поэтому отец рад, что не убил помощника министра. Министерство работ вне конкуренции по количеству потраченных денег. На втором месте находятся чиновники из отдела водоснабжения. Они построили инфраструктуру для орошения транспортировки воды, вроде колесниц для доставки воды, водохранилища для предотвращения потопов, всевозможные дамбы, мосты и каналы. Их расходы текут будто река, но в то же время приводят к улучшению жизни обычных людей. Маргнов Сы Юнсян проговорила. «Кажется, что деньги тратят лишь помощник министра и другие чиновники. Для чего тогда назначили главного министра? Он будто ничего не делает, оставляя всю работу помощнику министра Шань Юсиню. Главный министр контролирует их расходы», — ответил Лин Юсю. Слегка рассмеявшись, Сы Юнсян удивилась. «Главного министра назначили контролировать их расходы, «Но Император всё равно не уверен в том, что всё идёт хорошо. В конце концов, помощник министра и остальные чиновники являются членами Небесного Святого Культа. И Император в курсе, что они мастера чертогов и ладана культа, поэтому они слишком им доверяют». Взгляд Ильин Юйсю опустился на её тело. «Кажется, младшая сестра Юн Сян сильно интересуется делами культа». Сы Юн Сян сладко улыбнулась. «Я не слишком талантлива, поэтому являюсь лишь святейшей Небесного Святого Культа». Естественно, я интересуюсь делами культа. Владыка культа Цинь — наш священный учитель, так что он тоже ими интересуется. Вопросы, которые сдаю принцессе, интересуют и владыку. Две девушки уставились друг на друга широко открытыми глазами. Циняму проигнорировал их, уставившись вдаль. Он наблюдал за чиновниками из отдела водоснабжения и отдела земельных участков, проверяющими земли и механизмы орошения. В то же время отдел сбора урожая осматривал фрукты и овощи, и юноша решил подойти к ним. «Владыка, до того, как мы сможем собрать осенние плоды, их атакуют вредные насекомые». Чиновником отдела сбора урожая был мастер ладана чертога сельского хозяйства. Он слегка разрыл землю и достал из неё несколько яиц, обращаясь к сынему. Несмотря на то, что зима была очень холодной, яйца смогли её пережить. Спустя три или пять дней потеплеет, и из них вылупятся насекомые, так как большинство растений были съедены или сожжены во время холодов, они начнут жрать посевы. «Лучше предотвратить подобное, чтобы избежать ущерба. Как только насекомые вылупятся, их нужно будет немедленно убить». Санему спросил. «Мастер Ладана, как нам лучше всего уладить данную проблему?» «На обработанных землях должны дежурить мастерами чая или заклейтий игл. В противном случае эксперты давитых насекомых могут освободить своих тварей, чтобы убить вредителей». Чиновник из отдела урожая встыл и хлопнув ладонями сбил пульс рук тела. «Последователи чертогов-меча о заклятии ядовитых насекомых могут прийти сюда, чтобы набраться опыта». Ценемок явнул и подозвал к себе Фан Юинсяо. «Брат Фань, прикажи десятку учеников чертогов-меча о заклятии ядовитых насекомых прийти сюда». Мужчина подозвал к себе другого бандита, приказывая ему передать приказ. Отдел водоснабжения ремонтировал механизм водоснабжения, очищая мусор, скопившийся в каналах. Они также немного изменили строение системы, делая полив обработанных земель более удобным. В свою очередь, чиновник из отдела земельных участков занимался измерениями Земли. Он достал небесные измерительные линейки, которые раскрылись из своего сложного состояния, становясь всё длиннее и длиннее под воздействием его ЦИ. На поверхности линейки появилась шкала, и имперский ученик начал записывать цифры, щёлкая странными счётами, созданными из ЦИ. В то же время помощник министра позвал всех чиновников отдела работ за собой и взлил высоко в небо, осматриваясь высока дороги префектуры Благоприятной, Отметив части покрытия, нуждающиеся в ремонте, они спустились на землю, принимаясь за работу. «Шань Юсинь – способный человек!» Мысленно воскликнул Санимо. У чиновников Министерства работы Империи Вечного Мира был тщательно проработанный подход к решению проблем, приносящие пользу как людям, так и государству. В поместье городского лорда губернатор префектуры благоприятно докладывал о ситуации, и Лен Юйшу слушал его всю ночь. Затем он подозвал официального регистратора проверяя всевозможные записи, поэтому у него не было ни минуты на сон. Когда наступил второй день, Лин Юшу и губернатор уже были на пределе своих сил. Как только наследный принц покинул поместье городского лорда, подошли главный министр и его помощник. Шан Юсинь протянул ему несколько свитков. «Ваше высочество, мы разобрались с проблемами системы водоснабжения, урожая и транспорта, только проблема, касающаяся отдела земельных участков, требует вашего вмешательства». лен Юшу удивлённо воскликнул. «Так быстро? Как только ваше высочество закончит читать, будьте готовы убивать людей!» Ответил помощник министра. Лицо Лин Юшу обрело серьёзное выражение. «Они присвоили себе так много земель?» Шан Юсин кивнул. Подозвав к себе губернатора префектуры Благоприятной, Лин Юшу положил свитки в его руку с мрачным выражением лица. «Ещё рано ложится спать. Я не ложусь, и ты будешь читать это вместе со мной. По мере прочтения мы будем задерживать и убивать людей, всякого нужно задержать, будут задержаны, и все, кого нужно убить, будут убиты. В такие суровые времена нужно принимать суровые меры». Лицо губернатора префектуры благоприятно приобрело пепельный цвет. Санимо подозвал к себе Чань и остальных. «Это ваша работа. Присоединяйтесь к чиновникам и помогите им задержать нарушителей». Чань Ваньюнь пробормотал в ответ. «Владыка, разве ты не говорил, что путешествие будет не слишком опасным? Чтобы быть способным захватить земли в такие сложные времена... Эти люди должны быть местными тиранами. Не стоит недооценивать силу владетельных семей. Юноша улыбнулся. Вы ребята ученики Имперского колледжа, элита империи. Как вы смеете бояться местных тиранов? Вэйюн и Юйцаньху на остальные не могли дождаться, когда можно будет приняться за дело. Спустя некоторое время наследный принц Судя передали указ о задержании нарушителей, и Вэйюн с остальными немедленно отправились следом за чиновниками. Они вернулись лишь после обеда, с ног до головы заляпанные кровью. Это свидетельствовало о том, что юношам пришлось принять участие в нескольких ожесточённых битвах. Лен Юишу понадобилось два дня, чтобы разобраться с проблемами префектуры Благоприятной, после чего он и остальные отправились на восток, по дороге решая всевозможные проблемы вдоль реки Мутной. В один день они наконец добрались к префектуре реки. Это отдалённое от столицы место находилось на берегу Восточного моря, поэтому здесь были хорошо развиты водные пути и построен огромный порт. Корабли местных торговцев плавали не только ко всем другим портам Империи, но даже вели торговлю с зарубежными странами. Все уже были отлично знакомы с рабочим процессом, поэтому немедленно отправились проводить инспекцию, не дожидаясь, пока помощник министра даст приказ. Разобравшись с местными вопросами, Лин Юшу увидел усталость в глазах работников и проговорил. «Мы все отлично поработали. Почему бы нам не остановиться отдохнуть на несколько дней?» Все радостно воскликнули. Эльян Юйсю немедленно потянула Цэньмо на прогулку вниз по улице. «Торговля префектуры реки процветает. У них есть много интересных товаров в зарубежных стран. Давай прогуляемся по ярмарке!» «Я тоже пойду!» Сэйюнсян пошла следом за ними, на что принцесса подумала. «Вот леса!» «Маленькая потаскуха!» — подумала Сэйюнсян, улыбаясь. Взгляды обеих девушек разразились искрами, но Цэньмо ничего не заметил. На ярмарке и вправду было огромное количество необычных и странных игрушек, но внимание парня привлекли не они, а иностранцы Он видел огромное количество людей из-за рубежа, одетых во всевозможные одежды. Их внешний вид значительно отличался от того, как выглядели люди Империи Вечного Мира. Некоторые из них даже были циклопами, с одним вертикальным глазом посреди бровей. Кроме того, встречались четырёхрукие и двуглавые люди. Также по улицам блуждали роскошно одетые девицы из морских племён однако у них было восемь ног как у осьминога, чего они невероятно быстро передвигались. Присмотревшись поближе, можно было заметить жабры возле их ушей. «Они пришли с моря», — прошептала на ухо юноши Сьюнсян. «Это торговцы из морского племени. Я слыхала, что их страна находится под водой». Сынему поразился. Товары, которыми эти торговали, также были невероятно странными, юноша остановился возле синего кораллового дерева, окутанного огромным шаром воды, отдающего легким паром. Внутри этого пара верхом на морском коньке каталась крохотная девица размером в 6 сантиметров, распевая народную песню, которую никто не мог понять. Спустя некоторое время из дерева вылетело ещё несколько крохотных девиц мужчин, присоединяясь к танцам и песням. В этом дереве жило настоящее племя. Сын Сян и Лин тоже поразились. В этот миг стройная высокая девушка в зелёном платье подошла к дереву, воскликнув от удивления. «Какой странный вид! Что скажешь, Сёхун?» Цэньмо наклонил голову, увидев красную нефритовую серьгу, свисающую из ухотой девушки. Внезапно серьга потянулась, приняв облик змеи, и широко раскрыла пасть шипя на Цэньмо. Юноша поразился и хотел немедленно достать свой меч, когда девушка улыбнулась. «Будет лучше, если владыка Кольта не станет делать лишних движений!» Мой Сяо находится в области Семи Звёзд и может проглотить вас трёх одновременно. Владыка, мой отец хочет с тобой встретиться. кожа на головица нему онемела. Старый король драконов тоже здесь. Лунзи, она не улыбнулась. Мой отец король драконов? Ты правда думал, что у него здесь нет своих подчинённых? Тем более благодаря владыке культа нашей секты наездников дракона была стёрта с лица земли, отчего у нас с отцом не осталось выбора, кроме как прятаться на задворках Восточного моря. Сы Юнь моргнула глазами и радостно сказала. «Сестра Лунь, поздравляю с захватом владыки небесного дьявольского культа и шестой принцессы вечного мира. Я здесь ни при чём. До свидания!» Лунь зеу наню и маленькая змея на её ухе протянулась к Сы Юнь облизывая шею девушке. «Старшая дочь семьи Сы, святейшая небесного дьявольского культа, ты не меня ценная, чем шестая принцесса вечного мира. Думаешь, я не знала, кто ты на самом деле?»